Галина чередей подмена. Часть первая. Фальшивка. Глава первая. Уберите это. Уберите. Прочь. Полноватая сестра детского отделения вылетела из одноместной палаты под истошные женские крики, держа в руках крошечный сверток из застиранных казенных пеленок неопределенного цвета. В коридоре она столкнулась с пожилой санитаркой, которая оторвалась от мытья полов и несколько раз перекрестилась. «Я не буду это кормить!» — продолжали вопить в палате. «Не смейте приносить мне это! Оно даже не живое! Верните моего ребенка! Верните моего ребенка! Верните!» Теперь это уже больше напоминало вой смертельно раненой волчицы, от которого всех пробрало так, что волосы зашевелились. «Вот же, прости господи, все не унимается!» Сокрушенно покачала головой санитарка, сочувственно глядя на перепуганную медсестру. «Да уж, столько лет тут работаю. Ну, всяко бывало. Много чего повидала, и чужих воровать пытались, и своих бросали. Через окна ночами выбирались, чего только не вытворяли. Ну, чтоб так! Представляешь, орет, что ребенок не живой вовсе». Вроде как ее дочку украли какие-то существа, а на ее место подкинули чудище, которое только кажется живым. Страх, господень! Совсем с ума посходила молодежь. Наркоманка она, что ли? Снова перекрестилась санитарка. Обе женщины проследили, как в палату быстро вошли врач и дежурная медсестра. За этим вместе с ними испуганно наблюдали и случайные роженицы, по разным причинам оказавшиеся в такой час в коридоре. Они любопытно прислушивались к разговору двух работниц роддома. «Да нет же, анализы ей делали уже все. Ни наркоманка, ни алкоголичка. Благополучная семья. Первый долгожданный ребенок. Правда, у них естественным путем не получилось, так они через ЭКО добились наконец». «И вот ты посмотри, что творится!» Муж бедный, как услышал ее крики, плакал в приемном, как ребенок. Уговаривать пытался, умолял, чтобы приняла, кормила, а она ни в какую. Послеродовая депрессия, но очень тяжелый случай. С важным видом поставила диагноз детская сестра. В палате сначала был слышен низкий увещевающий голос врача, потом возня и снова крики, но постепенно они стали утихать. «Опять ее успокоительное укололи», — сообщила она санитарке. «Как же их выписывать-то будут?» — покачала головой уборщица и заглянула в сморщенное личико младенца. «Вроде дитё как дитё, что ей не нравится». «Проблема не в ребенке, а у мамаши вот тут». Сестра свободной рукой постучала себя по лбу. «Не знаю, как там дальше будет, но Всеволод Николаевич сказал, завтра выпишет. Физически и мамаша психичка, и девочка здоровы, так что нечего им тут оставаться и рожи не спугать криками и истериками. Пусть ее муж там дальше к специалистам определяет, оно уже не наше дело». «Не наше, конечно, но как бы чего это ненормальное над детем не учудило. Жалко будет». Вроде симпатичная девчушка и здоровенькая. Лучше бы отказались и оставили, но таких маленьких быстро усыновителей находятся. Нет, у нее муж ни в какую. Он же тоже этого ребенка столько лет ждал. Да разберутся, думаю. Они не бедные. Наймет одну няньку для малышки, другую для жены сбрендевшей, а там со временем может все и устаканиться. Да дай бог, дай бог. — Ну что, сиротинка, пойдем из рожка есть, — посмотрела сестра на тихо попискивающую девочку, лежащую на сгибе ее локтя. — Вот веришь, нет, не заорала даже как следует ни разу. Золото, не дитё. — Знает просто, что ей некого звать, — горестно отмахнулась пожилая женщина и вернулась к мытью полов.